Глава 2 Принесённый приликлый шлем на самом деле был кислородной маской. Кислород выделялся, как только маску плотно прижимали к лицу. Кислорода в ней хватало минут на 10 но, надев маску, избавившись от смертельной опасности, Конвей обнаружил, что может мыслить куда-то резвее. Прежде всего он проник в открытый люк, что вёл в хлорную секцию. ПВСЖ лежал неподвижно у самой двери, и по его телу расползались серые пятна. Ранняя стадия рака кожи. Для ПВСЖ кислород был крайне опасен. Конвей осторожно оттащил Элин Санина вглубь секции, к ближайшему складскому помещению. Давление здесь было несколько выше, чем в кислородных отсеках, и для ПВСЖ воздух был достаточно чист. СРТТ нигде не было видно. Прихватив с собой несколько плетёных пластиковых матов, заменявших в этой секции простыни, Конвей вернулся в коридор. Он поделился с Приликлой своим планом действий. Затем пробрался сквозь груду неподвижных или едва шевелящихся тел к шестому шлюзу и открыл его. Внутри, в камере, стояли в ряд баллоны с кислородом. Взяв два из них, он выбрался наружу и тут увидел инженера, которому как-то удалось надеть скафандр. Но инженер был ослеплён и, заходясь в кашле, брёл по коридору. На помощь его рассчитывать не приходилось. Приликло уже покрыл пластиковым матом одного из пострадавших. Конвей отвинтил кран баллона с кислородом, сунул его под мат и следил, как пластиковая простыня раздувается пузырём и подрагивает под давлением воздуха. Это была самая примитивная кислородная палатка, но ничего лучшего в этот момент он придумать не мог. Конвей отправился за новыми баллонами. В третий раз, вернувшись с баллонами, Конвей заметил тревожные признаки. Его бросило в пот, голова раскалывалась, а перед глазами плясали чёрные точки. Запас воздуха в маске подходил к концу. Давно пора было сорвать шлем, сунуть голову под простыню и ждать появления спасателей. Он сделал несколько шагов к покрытой простынёй фигуре, и пол метнулся ему навстречу. Сердце оглушительно колотилось в груди, лёгкие жгло, и не было сил сорвать шлем. Из глубокого обморока Конвей вывела боль. Что-то силой нажимало ему на грудь. Стараясь превозмочь боль, он открыл глаза. «Злезьте с меня, чёрт возьми! Со мной всё в порядке!» — выдавил Конвей. Могучий практикант, с энтузиазмом делавший ему искусственное дыхание, поднялся на ноги и сказал... «Когда мы добрались до этого шлюза, ваш кузнечик сказал, что вы уже отдали концы. Я был испугался, то есть чуть-чуть испугался», — он усмехнулся и добавил. «Если вы в состоянии двигать ногами и языком, с вами хотел бы поговорить о Мара». Что-то пробурчав, конвой поднялся. Вентиляторы и фильтрующие установки в коридоре быстро очищали воздух от последних следов хлора, пострадавших эвакуировали. Некоторых на носилках, прикрытых кислородными палатками. Остальные ушли сами, поддерживаемые спасателями. Конвей потрогал ссадину на лбу. Практикант слишком резко сорвал шлем. А потом несколько раз глубоко втянул свежий воздух, чтобы убедиться, что кошмар позади. «Благодарю, доктор», — прочувствованно сказал он. «Не за что, доктор», — ответил практикант. «Благодарю, доктор», — ответил практикант. Они нашли Омару в научном секторе. Главный психолог не стал тратить времени на вступление. Он указал конви на стул, приликли на нечто вроде сюрреалистической корзины для бумаг и рявкнул. «Что там произошло?» В комнате был полумрак, только поблескивали огоньки на пульте, и перед Омарой горела настольная лампа. Конвой видел лишь сильные кисти рук, высовывающиеся из темно-зеленых форменных рукавов, и серые холодные глаза на затененном лице. Кисти рук не шевельнулись, и пока Конвей говорил, Омара ни на миг не отвел глаз от его лица. Когда Конвей кончил, Омара вздохнул и несколько секунд молчал. Затем произнес. «У шестого шлюза находились четверо из наших ведущих диагностов. Это куда больше, чем госпиталь может позволить себе потерять. Решительные действия, предпринятые вами, спасли жизнь по крайней мере троим из них» так что вас можно считать героями. Однако я не заставлю вас краснеть и не стану останавливаться на этом. «Более того», — сухо добавил он, — «я не намерен смущать вас вопросом, почему вы там вообще оказались». Конвей кашлянул. «Но что бы мне хотелось знать», — проговорил он, — «так это почему взбесился СРТТ? Проще всего предположить, что он перепугался, увидев бегущих навстречу». Но ни одно разумное существо не стало бы так себя вести. Сюда допускаются лишь члены правительства или специалисты. Ни тех, ни других не спугаешь внешним видом инопланетных существ. Кстати, почему так много диагностов явилось его встречать? «Они явились потому», — ответил Умара, «что им хотелось увидеть, как выглядит СРТТ в тот момент, когда не пытается казаться похожим ни на что другое». Эта информация могла пригодиться им для лечения пациента, которым они сейчас занимаются. Кроме того, сталкиваясь с совершенно неизвестной формой жизни, невозможно предугадать, как именно поступит то или иное существо. И, наконец, наш гость не относится к числу обычных посетителей. Нам пришлось нарушить правила, потому что его родитель находится в госпитале на излечении. И положение его безнадёжно». «Понятно» тихо сказал Конвей. Лейтенант Мониторов, войдя в комнату, поспешил к Омаре. «Простите», — перебил он, — «мне удалось обнаружить кое-что, что может помочь нам в поисках. Медсестра ДБЛФ сообщила, что видела ПВСЖ, который удалялся от места происшествия как раз во время инцидента. С точки зрения гусениц ДБЛФ, эти ПВСЖ красотой не отличаются, но сестра уверяет, что ей попался на глаза просто урод». «Такой урод, что сестра решила, будто он пациент, страдающий чёрт знает чем». «Вы проверили, нет ли среди пациентов ПВСЖ поражённого этой болезнью?» «Да, такого не обнаружилось». Омара внезапно помрачнел. «Хорошо, Карсон, вы знаете, что надо делать». Он кивнул, отпуская офицера. Во время разговора Конвей с трудом сдержался. Когда лейтенант ушёл, он выпалил. «У существа, что вышло из шлюза, были щупальца, и в любом случае он ничуть не был похож на ПВСЖ. Я знаю, что СРТТ может изменять свою физиологическую структуру, но так радикально и с такой быстротой...» Омара резко поднялся. «Мы, в сущности, ничего не знаем об этой форме жизни», — сказал он. «Не знаем ни его желаний, ни требований, ни возможностей, ни эмоциональных реакций. И нам предстоит это срочно выяснить». «Я намерен сесть на шею Коллинсону из отдела связи. Посмотрим, что он сможет откопать. Надеюсь, удастся узнать что-нибудь о его образе жизни, эволюции, культурных, социальных влияниях и так далее. Нельзя же, чтобы наш гость носился по госпиталю. Он может наделать бед, не ведая, что творит». «Вот чего я хочу от вас двоих», — продолжал Умара. «Следите, не появятся ли странные пациенты или детёныши в детском отделении». Карсен только что отправился в узел связи, чтобы объявить об этом по интеркому. Если вы найдете кого-нибудь, кто напомнит вам сбежавшего СРТТ, обращайтесь с ним нежно. Приближайтесь к нему осторожно, избегая резких движений. Не сбивайте его с толку, не говорите с ним все хором. И немедленно поставьте меня в известность. Выйдя от Умары, Конвей решил, что может отложить обход палат ещё на час, и отправился с приликлой в громадное помещение, служившее столовой для теплокровных, кислорододышащих сотрудников госпиталя.